еще больше его составил. В дверь легонько постучали, послышалось предостерегающая «Тссс», и Дэйви увидел на мгновение клочок ночного неба. Потом дверь снова закрылась. «Ты ужинал?» — спросил голос. «Нет, дедушка. Никто не приходил». Старик хмыкнул. «Еще бы. После того, как ты всех их так напугал. Держи, это курица».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 «А что, колесо может летать?» — спросил мальчик. «Да, колесо может делать всё, что угодно». И оно начало убивать людей разными способами. Люди стали соединять друг с другом всё больше и больше колёс, так, как их научил дьявол. И они убедились, что колёса могут делать ещё больше разных штук и убивать ещё больше людей.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 Единственное зло – это страх. Я слезы не дали кончить. Джон Уинда. «Колесо». Читал Вадим Чернобельский.